Глава шестая. Выходя из кабинета куратора, я никак не могла отделаться от ощущения, что меня только что самым возмутительным образом обманули в чем-то важном. Казалось бы, ни единой предпосылки так думать не было. Энтони Габер был вежлив, тактичен, в отличие от некоторых Алло-Блондинистых, и обходителен. Предложил чаю, говорил негромко, слушал внимательно и лучился радушием, как утреннее солнце. Сам разговор, как и предрекали соседки, оказался коротким и не слишком информативным. Куратор, словно опытный торговец, вначале перечислил все блага, которые непременно прольются на меня щедрым дождем, как только я получу диплом и ранг боевого мага. А затем напомнил о том, как важно в ближайшее время пробудить остальные стихии, помимо уже проснувшейся силы Земли. Благожелательно выслушал искреннее уверение, что я и сама в этом заинтересована. И сообщил, что готов способствовать по мере сил, если, разумеется, я не имею ничего против. Выяснив все, что хотел, Эйр Габер посмотрел на часы и произнес деловым тоном. «Отрадно видеть такое стремление к учебе, Адриана. К сожалению, на этом вынужден с вами попрощаться. У меня достаточно плотный график, и я из него уже слегка выбился. «Если у вас возникнут какие-либо вопросы по учебному процессу, обращайтесь, буду рад помочь. Но прошу вас впредь реагировать на сообщения быстрее». Меня пронзило острое чувство стыда. Если бы меня не задержала та парочка любителей чужого труда на лестнице, а потом уже я сама не потратила кучу времени на оказавшийся бесполезным разговор с Рендалом могла бы обойтись без тактичного, но замечания. «Прошу прощения». — пробормотала я. — Больше такого не повторится. Оправдываться и объяснять, что в опоздании была не только моя вина, не стала, понимая, что это звучало бы жалко и неубедительно. Да и жаловаться на дедовщину не захотела. Не по доброте, душевной, а потому, что это казалось мне плохой идеей. Во-первых, мое слово против утверждений этих двоих. Во-вторых, никакой гарантии, что куратор вообще решит вмешаться и как-то наказать ребят. В-третьих, сомнительная репутация доносится. «Верю, верю», — слегка махнул ладонью мужчина. «Кстати, чуть не забыл. Вы обучаетесь за счет казны, будете получать стипендию, и, вероятно, ее не всегда будет хватать на желаемое. Молодость, молодость. Так вот, Академия готова предоставить возможность дополнительного заработка. Список задач, за которые полагается оплата, находится у секретаря и обновляется ежедневно». Расчет в конце недели, у него же. Можно договариваться и напрямую с другими учащимися, если на то будет желание». «Да, как раз сегодня на лестнице в общежитии я столкнулась с двумя адептами, учащимися в Академии уже не первый год, и они весьма настойчиво пытались предложить мне работу. Все-таки не удержалась я». И последующие слова куратора лишь подтвердили, что я сделала абсолютно верно, не став жаловаться. «Взаимовыручка и забота о будущих коллегах — это прекрасно», — мягко улыбнулся Эр Габер. «Надеюсь, они не пытались вас обидеть или оскорбить?» «В Академии Шипа и Стали мы ценим каждого адепта, вне зависимости от происхождения. Важно умение пользоваться магией, а не родовитость. Хотя не спорю, одаренные аристократы проявляют себя лучше, чем маги в первом поколении. Вам есть чему у них поучиться, если вы планируете совершенствоваться». Намек был предельно ясен. Все равны, но аристократы чуть-чуть равнее прочих. «Несомненно», — процедила я. «Рад, что мы поняли друг друга», — удовлетворенно кивнул Эйр Габер. «Можете идти». Спускаясь в холл, я поймала себя на мысли, что подсознательно высматриваю у подножия лестницы Рендала. «Мало ли, вдруг драконьи инстинкты требуют вернуть меня туда, откуда взял, то есть в общежитие» но блондина там не оказалась. На миг я ощутила вполне отчетливое сожаление и тут же решительно отдернула себя. Нашла, о чем печалиться. Как будто Рендалу делать нечего, только караулить первокурсницу истеричку. А мне пора вспоминать о том, что рассчитывать можно только на себя. Иш как быстро привыкла к заступничеству и простила недавнее издевательство в лаборатории. Но как я не старалась раздуть почти затухший огонек неприязни в жаркий костер благородной ненависти, тот не разгорался. Наверное, потому что я прекрасно понимала, кто начал первым и кто виноват. У меня были причины так поступить, но и у Рэндала были все основания для недовольства. А он мне помог дважды, просто так. Хотя легко мог уничтожить меня, но не сделал этого. «Да, заставил расплатиться за проведенный ритуал, но без лишних глумлений. Вынужденная помощь за вынужденную помощь. Справедливо». Я приостановилась, сдула с лба прядь волос, выбившуюся из прически, и с огромным неудовольствием признала. Рэндалл Фрост не нравился мне не сам по себе, а потому, что, во-первых, одним своим существованием о нарушение закона, Во-вторых, дважды, нет, трижды стал свидетелем моей слабости, и я очень стыдилась этого. Не знала, как на это реагировать, потому что не привыкла, чтобы меня жалели, чтобы добровольно и без просьб взваливали на себя решение моих проблем. Но как-то не учла, что с обретением магии проверки духа на прочность лишь начинаются, да еще свалятся на меня сразу и скопом». Впрочем, осознание всех этих фактов лишь укрепило мою решимость последовать доброму совету и как можно меньше попадаться дракону на глаза. Со второй попытки ведь должно получиться так. Академия большая, и в ней абсолютно точно можно разминуться друг с другом. Стоило разобраться в истинных причинах своего настороженного отношения к двуцветному магу. И настроение тут же улучшилось. Я предпочитала точно знать, почему ощущаю ту или иную эмоцию. И объяснение испытанному ранее сожалению по поводу отсутствия Рэндалла тоже нашлось. Подсознательно я опазалась повторного настойчивого предложения наняться в уборщице, кому-нибудь из старшекурсников, и тем самым улучшить свое финансовое положение. Без учета моих мыслей по этому поводу, разумеется. А из дракона вышел отличный отпугиватель таких хитрецов. И не только потому, что он был высокородным, и за ним стояла целая плеяда сильных магов семьи. Рэндалл и сам по себе производил впечатление. Манеры держаться, тембром голоса, особой внутренней уверенностью, сквозящей в каждом движении. Вспомнила, как при приближении блондина с алыми прядями Аксель и Брайан, до того столь смелые и нахальные, сразу поджали хвосты. И с легкой завистью вздохнула, понимая, что очень-очень хочу, чтобы со мной считались так же, как с ним. Хочу легко и непринужденно применять магию по собственной воле, а не бороться с непослушным равным даром. Да и от такого же великолепного, ненаигранного презрения к тому, что подумают другие, если лично мне какой-либо поступок кажется верным, тоже не отказалась бы. И так как древнего отдарённого рода, на поддержку которого я могла бы рассчитывать в запасе не имелось, оставался лишь один путь — старательно учиться и добиться всего самостоятельно. А упрямство и упорство в достижении выбранной цели мне было не занимать. В конце концов, я же пробудила дар и поступила в магическую академию вопреки всем, кто в меня не верил. Справлюсь и дальше. Тем более, кажется, у меня уже появились первые подруги. Я улыбнулась и легко сбежала по ступеням. Девчонки наверняка заждались меня. В столовой было шумно и многолюдно. Звенели вилки, с грохотом отодвигались стулья, а негромкие разговоры сливались в сплошной уютный гул, изредка прерывающийся взрывами смеха. И над всем этим плыли умопомрачительные ароматы еды, от которых рот тут же наполнился слюной. А ведь мне казалось, что после сытной мясной лепешки от Шеры я до самого ужина думать про что-то съестное не пожелаю. «Так я пошла искать нам столик», — сообщила блондинка, обводя зорким взглядом столовую. «Кажется, вон там у окна как раз собираются уходить. Рози, радость моя, захвати мне два стакана морса и булочку с ягодной начинкой. Лучше с Йохини. Кстати, девочки, очень рекомендую. У нее потрясающий кисло-сладкий вкус». «Одну?» — недоверчиво уточнила Рози. «Розетта Кристалин Мейн произнесла Шарлин, смешно сморщив носик и уперев руки в бока. «Ты меня поражаешь. Если человек просит взять ему булочку, бери три, не ошибешься». А потом она возмущается шутком про блондинок, не умеющих считать, — вздохнула Рози. «Но-но-но!» Отошедшая на пару шагов Шера грациозно обернулась и укоризненно погрозила подруге пальцем. «Считать я умею, но столько выпечки я не съем». Очередь двигалась быстро, и спустя самое большее минут десять мы оказались у окошка раздачи. Рози бросила беглый взгляд на меню, взяла со стойки кувшин с морсом и два стакана, положила на тарелку несколько пышных булочек и заказала порцию творожной запеканки со сметаной. «Благодарю, Эйра Норс, прощебетала она поварихи. «Примите мое восхищение. Все потрясающе пахнет и выглядит. Уверена, что не менее вкусно, чем обычно». Мы с Кити тоже взяли кувшин Морса на двоих и по две булочки. Я поразмышляла над креманкой со взбитым творогом, но потом решила, что все-таки еще не настолько проголодалась. Пока шли к занятому шерой столику, Кити полюбопытствовала. «Рози?» А неправильнее было подойти к поварихе и поблагодарить ее после завтрака, а не до». «А какая разница?» — искренне удивилась Розетта. «Не вижу никаких проблем в том, чтобы заранее похвалить поваров за их работу. Мне несложно, а им приятно». «А если тебе что-то не понравится?» — с сомнением протянула Кити. «Уже не пожалуешься, а то будет некрасиво выглядеть». «В смысле мне не понравится?» — недоуменно переспросила Пышечка. «Китти, это столовая, здесь еда. Чтобы я осталась недовольна, мне должны как минимум воткнуть вилку в руку, стукнуть под носом по голове и не покормить». Я едва сдержала смешок, представив эту картину. «Битва за завтрак, сражение за последнюю котлету. Сытым уйдет только один». А вдруг пересолено, недожарено или что-то еще в том же духе не сдалась Китти? Рози весело фыркнула и покачала головой, а затем пояснила: Во-первых, здесь действительно вкусно готовят. Во-вторых, поверь мне, через неделю вас так загоняют, что ты, чтобы восполнить силы, слопаешь и недожаренное, и пересоленное, и на пол уроненная. Еще и добавки попросишь. Звучит не то, что вдохновляюще, но определенно волнующе, пробормотала я. Кити лишь молча кивнула, соглашаясь. Справитесь, заверила Розе. Сложно будет только первый месяц, а потом привыкните. Утешила! фыркнула я. Всегда рада поддержать добрым словом, с милой улыбкой прощебетала Розетта. От вас, аристократов, только доброго слова и дождешься, беззлобно буркнула Кити. Нет бы что-то более ощутимое предложить, конспект, к примеру. Слово мага, между прочим, это вполне ощутимая сила. Менторским тоном сообщила Рози, наставительно подняв указательный палец. «Так что доброе слово — великое благо! Ну и конспектами могу поделиться». «Принято!» — моментально отреагировала я. «Беру!» «Эй-эй!» — шутливо возмутилась Китти. «Я, значит, старалась, намекала изо всех сил, а она беру, и все тут наглости полные карманы». «Отсыпать?» — любезно предложила я. «О, нет, у самой этого добра хватает». — фыркнула подруга. «За разговором мы как раз подошли к столику, где нас ждала Шарлин. И Рози, поставив поднос, иронично поинтересовалась. «Тогда чего жалуешься?» «Кто жалуется?» «На что жалуется?» — навострила ушки Шера, услышавшая лишь последнюю реплику. «Я не жалуюсь. Я полна справедливого негодования», — поправила Китти. «У меня из-под носа только что ловко и непринужденно увели ценный соседский конспект». «Сразу видно, совсем еще желторотик. Растратишь время на раздумья, а не вначале хватаешь, потом разбираешься, насколько оно тебе нужно», — хихикнула Шера, легко подхватывая нить разговора. «Как любит шутить мой отец, кто раньше встал и палку взял, тот ты капрал. Кто мантию надел, тот и преподаватель», — поддакнула Розе. «Папенька бы на это сказал, если у тебя есть палка и пара-тройка отработанных боевых заклинаний, то шансы получить мантию тоже повышаются», — расхохоталась блондинка. Розе хотела что-то ответить, но, бросив случайный взгляд в сторону входа, тут же посмурнела и пробормотала. «Не готова утверждать насчет палки, а от мантии-невидимки я бы сейчас точно не отказалась. Наши крылатые явились» я заинтересованно покосилась в ту же сторону и вздрогнула, увидев знакомую светлую шевелюру с алыми прядями. Рядом с Ренделом стояла еще парочка таких же двухцветных — рыжий и брюнет, и вся троица смотрела на нас. Судя по замечанию Рози, драконами были все трое. Интересно, с кем из них соседка что-то не поделила? — Крепись, подруга! Шера скорчила сочувствующую физиономию и легонько ткнула Розе в плечо. «Пять минут позора, и ты свободна. Утешайся мыслью, что аристократы всегда платят за свои долги». «Отличная фраза, когда ты не в должниках», — вздохнула Пышечка. «А кто просил тебя спорить с драконом?» — откровенно веселилась Шера. «Трис попутал». Мрачно отозвалась Розе, без угрызений совести, свалив всю вину на мелкую нечисть, и тут же с надеждой уточнила. «Алан нас точно заметил?» «Предлагаешь помахать ему ручкой, чтобы точно не прошел мимо?» — прыснула Шарлин. «Я тебе помашу!» — буркнула Пышечка. «Сидит, понимаете ли, довольная, как горный тролль на Алмазной горе, не сочувствует чужому горю». «Да хватит прибедняться!» — фыркнула в ответ блондинка. «Когда ты заключала с Алланом пари, вовсе не выглядела несчастной». «Правильно, я ведь надеялась на победу», — резонно возразила Рози. «А для чего же еще спорить?» Мы с Китти в диалог не вмешивались, лишь заинтересованно слушали, посматривая то на одну, то на другую соседку. «Хм...» — Шера сделала вид, что задумалась. «Например, ты это делаешь из любви к искусству. Тебе важен процесс, а не итог». «Выигрыш в споре — лишь приятный бонус, не более того». Рози налила себе стакан морса, откусила булочку и страдальчески поморщилась, словно начинка оказалась кислющей, точно незрелый лаймин. «Не лишай меня последней радости, злая женщина!» — выдохнула она. «Не буду!» — весело пообещала та. «Кстати, Аллан все-таки решил подойти к нам. Честное слово, я ему не махала». Парень с фиолетовыми прядями в темных волосах и впрямь коротко что-то сказал друзьям и теперь уверенно направлялся к нашему столику. Алан Монтегю», — в полголоса проговорила Шарлин, «наш сокурсник, дракон, как вы уже наверняка поняли. Сейчас поимейте удовольствие познакомиться с ним лично. Ну и чтобы два раза не отвлекаться, рыжий с синими прядями — Райвен Роксо, блондин с Алами Рэндалл Фрост». Все трое — сильные маги с перспективами дорасти до уровня магистра. Благородные аристократы, чье генеалогическое древо ветвится аж из самых летучих ящериц или от кого там драконы произошли до того, как отрастили себе вторую ипостась. В общем, высокородные герои розовых грез большинства девчонок в Академии, утомленные и избалованные вниманием и все такое понизила голос до шепота и, скорчив рожицу, добавила. И чтоб их меньше колупали и теребили, чаще всего Рэнд, Райф и Аллан ведут себя как надменные засранцы, не замечающие простых смертных вроде нас. Я тихонько хихикнула, вспоминая первое впечатление от встречи с Рендалом в Академии. «О да, надменный засранец! Это еще мягко сказано, хотя и он обо мне явно не лучшего мнения». «Алан владеет ментальной магией», — негромко уточнила Кити, искоса наблюдая за приближающимся драконом. «Если не ошибаюсь, именно род Монтегю славится специалистами по копошению в чужих мозгах». «Да, Алан импад», — подтвердила Шера. «Но без острой необходимости и разрешения он в чужие головы не лезет». «А что, находятся желающие добровольно его туда запустить?» Удивилась я и, поежившись, добавила. «Не представляю, что должно произойти, чтобы решиться на подобную процедуру». «Депрессия, болезненное расставание, беда с близкими или еще что-нибудь в таком духе», ответила Рози, старательно не смотрящая в сторону объекта обсуждения. Калану обычно приходят как раз с такими несчастьями. Воспоминания он не забирает, на это лицензия нужна». А вот приглушить, чтобы эмоции не были столь сильными и ранящими, обычно соглашается за умеренную плату. Последнюю фразу Пышечка практически протараторила. А буквально через несколько мгновений после того, как она умолкла, над нашими головами раздалось. «Доброго дня, Эйры! Позвольте к вам присоединиться!» За соседними столиками наступила мертвая тишина. Кажется, там не то, что разговаривать, дышать перестали, лишь бы не пропустить ни единого слова. Похоже, о пари между Розе и Аланом знали многие. «Привет, Алан, дружелюбно улыбнулась Шера и кивнула на свободный стул. «Падай! Можно подумать, если не позволим, то уйдешь обратно». «Нет, но я решил проявить вежливость!» — невозмутимо отозвался Алан, присаживаясь. Перевел взгляд на притихшую Розе и произнес... «Буду краток. Розетта Кристаллин Мейн. «Выйдешь ли ты за меня замуж?» Громким шепотом подсказала Шарлин, испортив всю драматичность момента. Кити едва не поперхнулась морсом, а я порадовалась, что как раз успела проживать и проглотить кусочек булки. За соседним столом кто-то от неожиданности икнул. «За тебя хоть сегодня!» — мигом отреагировала Пышечка. «В бездну предрассудки и стереотипы!» «Каждой женщине нужна жена, которая будет заботиться о ней, готовить всякие вкусности и морально поддерживать». Аллан откинулся на спинку стула, сцепил пальцы и предвкушающе улыбнулся. «Хм, вообще я собирался пожелать кое-что другое, но это отличная идея», — произнес он. «Пожалуй, будет забавно». «Извини, но я уже дала слово Шарлин», — пожала плечами Рози. «Ты опоздал». «Я знаю». Чего хочу за победу в нашем небольшом пари, Продолжил дракон, точно не услышав ее. Повернулся к Китти и потребовал. «Мелкая, назови число от одного до 10. «Пять», — выпалила Китти, а затем запоздала возмутилась. «И ничего, я не мелкая». «Так вот, сейчас ты подойдешь к пятому мужчине, который войдет в столовую, и сообщишь, что категорически отказываешься «Выходить за него замуж», — закончил Алан, снова обратившись к Розе. Окинул недовольную девушку внимательным взглядом и уточнил. «Приемлемое желание?» «Не очень», — раздраженно буркнула та. «Но пари есть пари». «Да ладно тебе», — хихикнула Шера. «Это же весело. Сейчас кого-нибудь обрадуешь. Минус кандидатка на драгоценную мужскую свободу. Тот то парень будет счастлив». Могу передать это право тебе, огрызнулась Рози. Ты спорила, тебе и расплачиваться, покачала головой блондинка. Верно, согласился Алан, все это время внимательно рассматривающий мой кулон. Щелкнул пальцами, и к руке розетты устремилась тонкая магическая нить. Легла на запястье двумя широкими витками, едва заметно мерцая на нежной коже. Время пошло. Дожидаться итогов вместе с нами дракон явно не намеревался. Он поднялся, вежливо кивнул, пожелал хорошего дня и ушел к друзьям, которые за это время успели отстоять короткую очередь, набрать полные подносы снеди и занять столик неподалеку от дверей. — Шера, Триса тебе в шкаф! — яростно змеей прошипела Рози. — Тебя кто за язык тянул? — Ну, началось! — фыркнула блондинка. — Нашла крайнюю! Я, между прочим, наверняка тебя спасла от более страшной участи. А если бы он потребовал явиться завтра на занятие в иллюзии морского горбунка или, скажем, изобразить под окном общаги брачные вопли зелено брюхой чернолапки? Аллан мог, сама знаешь. Он всегда рад повеселить народ, особенно за чужой счет». Розетта некоторое время молчала, затем нехотя признала. «Мог и чего похуже пожелать, это верно». «Эх, надо было попозже в столовую прийти, а то половина Академии тут сидит сейчас». «Ничего-ничего», — со смешком подбодрила ее Шарлин. «Оставшиеся половине расскажут». «Тьфу на тебя, ехидное создание», — пробурчала Рози. «Все, за тебя я тоже замуж не пойду. И не мечтай». «Вот так и скажи следующему, кто войдет в столовую», — подмигнула ей Шера. Вот уж кто получал искреннее удовольствие от происходящего, так это она. Впрочем, шутка и впрямь была безобидной. А я пока что больше сочувствовала тому неведомому пятому вошедшему в дверь мужчине, которому Рози была обязана сообщить о нежелании вступать с ним в брак. Я бы точно растерялась от такого известия и не сразу бы сообразила, как реагировать на подобное заявление. — А если это окажется преподаватель? — спросила Китти с ноткой легкой тревоги. «Не рассердится ли?» «Смотря кто попадется», — пожала плечами Шарлин. Но большинство преподов студенческими розыгрышами не испугать. Они многое повидали в этой жизни. «Друза лунного кварца», — тихонько простонала Рози, взирая на дверь. «Напророчили негодяйки». Как раз в этот момент порог перешагнул невысокий, полноватый мужчина средних лет одетые в наглухо застегнутую серую преподавательскую мантию. Лысая голова сияла, точно ее отполировали, кончики белоснежных усов были лихо закручены. А вот на то, чтобы привести в порядок бороду, у уважаемого Эйра не хватило то ли сил, то ли желания, и она клочьями торчала в разные стороны. «Удачи!» — весело пожелала Шера. Розетта вздохнула, и с мрачным видом человека, приговоренного к казни, принялась выбираться из-за стола. Народ в столовой замер в ожидании развлечения. Мы сидели достаточно далеко, но, учитывая воцарившуюся тишину, отлично слышали диалог, да и реакцию мужчины видели. Вот Рози подошла к стоящему в очереди преподавателю, вежливо попросила уделить ей минутку, и, получив благосклонный кивок, выпалила. «Эйр Бизард, простите!» «Но я не выйду за вас замуж!» По столовой прокатились первые приглушенные смешки. Легкое недоумение, появившееся было на лице преподавателя, почти сразу сменилось яростным негодованием. Усы гневно дернулись, борода встопорщилась еще сильнее, он весь подобрался и гаркнул. «Адептка? Ну кто так отказывает? Вы боевой маг или в песочницу погулять вышли? Где уверенность?" Четкий тон, категоричные формулировки. Рози попыталась что-то сказать, но он махнул рукой, перебивая. — Что вы мямлите, как будто камней в рот набрали? — Не верю. Ну-ка расправьте плечи и откажите так, чтобы я проникся. — Я не выйду за вас замуж, — отчеканил Розетта. -да — Да? — ехидно усомнился Эйр Бизард. — И чем же я вам не мил? — Эм замялась девушка. «Эйр, вы вообще-то женаты!» «Жена не крепостная стена. Можно и подвинуть», возразил преподаватель. «У нас большая разница в возрасте», выдвинула следующий аргумент Рози. «Это плюс», моментально парировал Эйр Бизард. «Старый волк сам знает толк и вас научит». «А еще у старого козла рога крепче», выкрикнул кто-то. Что ответила Рози, мы не слышали, потому что ее реплика утонула в раскатах дружного хохота. Дальнейшие ее переговоры с преподавателем тоже прошли мимо нас, да и вряд ли их слышал кто-то помимо стоящих рядом. Наконец, Эйр Бизарт, по всей видимости, удовлетворился и категоричностью, и четкостью тона, и аргументацией, потому что махнул ладонью, отпуская несостоявшуюся невесту. «Рози» раскрасневшаяся и смущенная, пробралась к нам, залпом выпила стакан морса и заявила. «Все, заканчивайте трапезу и пошли отсюда. Хватит с меня повышенного внимания». «Да ладно тебе, эйрбизард душка!» хихикнула Шера. «Пожалуй, лучший вариант. Красиво же подыграл. Забавно получилось». Рози только сердито отмахнулась. Плюхнулась на стул, цапнула с блюда последнюю булочку и украдкой осмотрелась вокруг. Адепты, поняв, что представление окончено, вновь вернулись к еде и прерванным беседам. Правда, были и те, кто до сих пор весело ухмылялся, поглядывая на наш столик. А кое-где уже в деталях пересказывали опоздавшим разговор, обрастающий в устах рассказчиков все новыми подробностями. «Ну все, теперь мне еще долго будут припоминать, как я отказалась выходить замуж за препода по риторике», — вздохнула Рози. «Хорошо, что экзамен у нас только в следующем семестре. Чувствую, сдавать я его буду тяжело. Эйр Бизарт станет пытать меня с особым пристрастием. Вот же досада!» Меня так и подмывало пошутить, что отвергнутый жених как раз должен отнестись к Розе лояльно, дабы его не заподозрили в мелочной мести. Но я удержалась. Не знала, как она отреагирует на подтрунивание с моей стороны. Все-таки я, в отличие от Шеры, была знакома с ней всего несколько часов и уж точно не имела права вести себя так же, как блондинка. Опортить отношения с соседками не хотелось. Зато Кити не выдержала и поддалась искушению. — А может, как раз наоборот, — звонко возразила она, — в память о вашем, не сбывшемся семейном счастье. Он просто обязан поставить его тебе просто так. — Молчи, мелкая, — фыркнула Рози, снисходительно глядя на нее сверху вниз. — Между прочим, это ты назвала цифру пять. — Я не мелкая, — возмутилась Китти. — Просто такая конституция. — Не, на конституцию не тянешь, — с сомнением в голосе выдала Шарлин. «Максимум — локальный правовой акт или вовсе инструкция». «Да я про телосложение!» — обиженно буркнула подруга. «Это у меня телосложение!» — наставительно поправила Рози. «А у тебя теловычитание!» Пробник боевого мага! — в голос расхохоталась Шера. «Да ну вас!» — надулась Кити. «Злые вы! Вредные!» «Маленьких обижают!» — негромко подсказала я, потому что в этот раз промолчать было уже решительно невозможно. «Да!» — радостно согласилась подруга, и тут же, поняв, что попалась в ловушку, торопливо замотала головой. «В смысле, нет!» «Не обижаем?» — подмигнула Шера. Кити, насупившись, пила морс и спорить дальше не торопилась. Пожалуй, в этой ситуации молчание действительно было лучшим ответом. «Вот примерно так и живем!» с улыбкой подытожила Шарлин, поняв, что продолжение не последует. «В общем, как вы уже поняли, не стоит спорить на желание, особенно с драконами, особенно с Алланом. Ну что, все допили? Тогда пойдем. Нас ждут великие дела!» Браслет на моем запястье запульсировал. Я коснулась его и прочла короткое послание от службы магдоставки. Посылка уже ждала в отделении. Родители не стали тянуть с отправкой вещей, несмотря на наши разногласия по поводу моей учебы. Это уведомление, как и прошлое, развернулось над столиком, подобно флагу, и Рози не выдержала, потянулась к моей правой руке со словами. «Да сверни ты его!» Схватила мою ладонь, положила поверх татуировки с браслетом и велела. «Повторяй за мной. Вот такое движение пальцами. Чтобы повернуть уведомление, вот так». «Уменьшить размер». «Вообще-то это должен ваш куратор объяснять на первой встрече. Но, зная Гнобина, я бы не слишком рассчитывала, что он станет уделять внимание таким мелочам». Хитро покосилась на меня и предложила. «Спорим на десять приседаний, что он вам этого не покажет». «Поверю на слово», — покачала я головой, вспомнив впечатление от разговора с куратором. «Ну и ладно», — не слишком расстроилась Розе. Шера, понимающую, усмехнулась и грациозно поднялась со стула, проговорив. «Теперь точно пора идти. Вам же еще учебники и форму получать, так?» Пока пробирались к выходу, она объяснила нам, где библиотека и порекомендовала сразу же записаться в читальный зал, чтобы два раза не ходить. У двери я слегка замешкалась, поправляя сползшую с плеча лямку сумки, и девчонки успели уйти чуть вперед в коридор. «Догнать их я не успела», потому что в этот момент на пороге появилась компания из трех девиц, возглавляемых той рыжей аристократкой, что, по словам Кити, закатила скандал во время отборочных испытаний. Проходя мимо, благородная Эйра совсем неблагородно толкнула меня плечом, пробурчав. «Прочь с дороги!» Потеряв равновесие, я взмахнула руками и удержалась бы, если бы кто-то из спутниц рыжий будто бы случайно не подставил мне подножку. Падение казалось неизбежным, но в это же самое мгновение мою талию обвил толстый воздушный жгут, приподнял над полом, увлекая в сторону, и втянул в чьи-то гостеприимные объятия. Я и ахнуть не успела, как оказалась сидящей на мужских коленях. И самое ужасное, что я прекрасно понимала, кто в очередной раз неожиданно пришел мне на помощь.